62. -е. Матерь Агни-йоги Чем более сверхлична мысль, тем меньше в ней возможных ошибок. Чем более заражена мысль самостью и эгоизмом, тем больше в ней заблуждений. Поэтому завет «отвергнись от себя» прежде всего предлагается к мыслям. Быть самим собою не значит таскать себя повсюду и навязывать другим свои горести, печали и переживания. Очень уж любят люди психически возлагаться на других и нагружать их безмерно своими тягостями. Недопустимы эти свойства, ученики. Возлагающихся близко не допускаем. Но очень высоко ценим каждую бережность и заботливость о том, чтобы не отяготить. Понявших, что такое бережность по отношению к Высшим, допускаем всегда.